Глава одиннадцатая. Аня. За три дня до нашего отъезда в горы начинаются нескончаемые скучные дожди. Не то чтобы осенью это кажется чем-то странным, но такой продолжительной непогоды за восемнадцать лет я и не вспомню. Настроение тоже невыразительное. Кивнув Ярику, рассматривающему меня сквозь дворники, бегающие по лобовому стеклу Форда, замечаю на пассажирском сиденье Виту Ичкину. Вернее, ее ярко-красную кожаную куртку и темные волосы, уложенные бесформенными волнами. Подозреваю, что он нарощенные, потому как за год они бы точно настолько не выросли. И вообще, почему она так выглядела из горы? Отворачиваюсь, обходя небольшую лужу на дорожке, стараясь не испачкать свой спортивный костюм кремового цвета. Чтобы быть женственной, мне не нужно оголяться и накручивать локоны. Симбиоз природных данных и ежедневного спорта сделали мою фигуру обманчиво-хрупкой, а кожу сияющей гладкой. Этого вполне достаточно, даже если нарядиться в мешковину. У меня на голове темно-синяя кепка. Под значком «Родины». Сверху накинут объемный капюшон толстовки для защиты от дождя. Завершает походный лук черная баллоневая жилетка Авдеева, которую он одолжил мне два года назад. Она тоже со значком любимой хоккейной команды. «Привет». Майк забирает сумку с запечатанным пакетом подарком. День рождения у него завтра, поэтому ограничиваюсь кивком. «Здравствуйте». Здоровается он с нашими родителями, которые тоже выходят из дома. У них в программе барбекю и посиделки у камина. Младшие дети Авдеевых остались с Розой. Привет, Миш. Мама заботливо стряхивает дождинки с моей спины и ласково сжимает приплечье. Забирай принцессу. С наступающим, Мишаня. Делает шаг вперед мой отец. Они обмениваются крепкими рукопожатиями. Майк вежливо улыбается и берет мой чемодан. Закинув его в багажник своего танка, поправляет ремень на светлых джинсах, набрасывает капюшон толстовки на голову и застегивает такую же жилетку, как у меня. «Поедем, Ань?» Спрашивает хмуро. «С погодой вам не повезло, ребята!» Громко говорит Астра, кутаясь в теплое пальто. «Миша, следи, чтобы Аня не простыла!» «И за собой успевать следить!» Грубовато комментирует дядя Кирилл. Резко остановившись, окидываю быстрым взглядом Майка, а затем его отца, который прячет ладони в кармане брюк, и смотрит прямо перед собой. Его жена, пытаясь сгладить взрывоопасную обстановку, снова улыбается. Я поддерживаю Астру глуповатой ухмылкой. Значит, такие времена у нас настали? Они что, поругались? Впервые слышу, чтобы старший Авдеев высказывался о сыне таким пренебрежительным тоном. Не знаю, как реагировать на это правильно. И на дороге осторожно, Мих. Дает наставление мой отец, не обращая внимания на общую неловкость. В горах сейчас может быть опасно. Ань, держи телефон при себе, я буду вам звонить, пока вы в пути, чтобы быть спокойнее. Ладно, пополь. отворачиваюсь и таращусь на Майка. Нам теперь три часа ехать в одной машине? А Вита с Яриком? Просто отлично, черт возьми. Находиться вместе Арктика и на отрез отказались, поэтому пришлось разделиться. Если бы я поехала с Ярославом, а Авдеев с Витой, наша легенда рухнула бы. «Хорошо, я все понял. Всем пока». Майк кивает в и тащит меня за руку к двери. Обхватив теплую мужскую ладонь, сосредотачиваюсь на том, что под ногами. Не хватало еще устряпаться. В салоне тепло и сухо. Скинув капюшон, поправляю кепку. «Скажи, что тебе тоже прочитали лекцию о пестиках и тычинках?» Спрашивает Авдеев, кивая на наших родителей, выстроившихся в ряд. «А как же? Улыбаюсь, намеренно весело и активно машу рукой». Я в сумке пачку презервативов нашел. Боже, перестань! Посматривай на Астру и безнадежно краснею. Уверен, это ее рук дело. Между прочим, XXL. Серьезно? Хочешь проверь. Еще чего? Он предлагает проверить его. М -м. Нашел чем гордиться? Это твоя мать Авдеев. Сыночки при -сыночки, она бы другие не купила. Кажется, кое-кто до глубины души оскорблен. Эй, мы вообще-то говорим о моем члене. Искренне возмущается он. «Попрошу делать это поуважительней». «Ну, простите». Пытаясь не рассмеяться, закусываю нижнюю губу. «Оба. Стараюсь не пялиться на выступающий мужской пах». «Вот, значит, как ты обо мне думаешь». Майк наконец-то направляет автомобиль к выезду из коттеджного поселка, и я достаю телефон, чтобы объясниться с Ярославом. «Это будет, ох, как непросто. Я об этом вообще не думаю». Ворчу, прикладывая мобильный к уху. В памяти всплывают самые разные воспоминания, которые я всячески стараюсь забыть. Ночь в мужском корпусе спортивного лагеря. И все, что там произошло четыре года назад. Уверена в сексе Авдеев – чертов извращенец. И дело вовсе не в размере члена, а в грязных предпочтениях его обладателя. Яр, нам придется ехать раздельно. Сообщаю своему парню, ожидая бурю негодования. С чего вдруг? Спрашивает Загорский недовольно. Родители... Они будут нам звонить. Потерпи, пожалуйста. Смягчаюсь. Мы так не договаривались, Ань. Ворчит. Ну, прости, пожалуйста. Аня, блин. Через три часа встретимся. Пожалуйста. Ну как, он потерпит без мамочки? Ядовито спрашивает Арктика, когда я убираю телефон. Никто здесь сыночка-присыночка? Дождь за окном разожался не на шутку. Дворники еле справляются. Сколько можно его цеплять, Майк? Не выдерживаю. Ты думаешь, я не знаю, что на выезде вы снова подрались? Это тебя не касается. Сжав зубы, он смотрит прямо перед собой. И, кстати, пристегнись. Не касается? Да ладно. Сплескиваю руками и тянуть к ремню безопасности. Чувствую, это будет незабываемая поездка.